Глава 4, часть 2. Перед проведением любой грандиозной операции на самых верхах идет подспудная, невидимая со стороны работа. Два месяца работы Жукова в Москве – это нулевой цикл подготовки к войне за Бессарабию. Предстояло Бессарабию отбить у Румынии точно так, как Гитлер отбил судеты у Чехословакии. Если Румыния откажется Бессарабию вернуть, следовало Румынию сокрушить, в апреле и мае 1940 года о подготовке войны за Бессарабию знали только в стенах сталинского кабинета и генерального штаба. В штабы Киевского, Особого военного и Одесского военного округов из генерального штаба поступали короткие распоряжения о том, что надо делать без указаний, зачем. 4 июня 1940 года Жуков получил звание генерал армии, в то время 5 звезд. 7 июня приказом НКО номер 2469, генерал армии Жуков был назначен командующими войсками Киевского особого военного округа. 8 июня генерал армии Жуков садится в поезд на Киевском вокзале Москвы и плачет. Провожающих было достаточно. Жуковский плач видели, и многие потом допытывались о причине слез. Тут надо заметить, что биографы Жукова, уделяют совершенно недостаточно внимания этой черте характера величайшего полководца, его невероятной плаксивости. В трудные моменты Жуков облегчал душу плачем. И вот загадка психологам. С одной стороны, самый кровавый полководец мировой истории, с другой – заплаканная девица. Как сопоставить горькие слезы Жукова с феноменальной нахрапистостью и нечеловеческой жестокостью? По уровню садизма и зверства Жуков превосходил даже Тухачевского. Как увязать образ плачущего слюнтяя с легендами о якобы твердом характере Жукова? Рев Жукова на Киевском вокзале Москвы 8 июня 1940 -го года не был забыт и через много лет. Потому великий полководец после войны вынужден объяснить причину горьких слез. Вот его объяснение. «Меня назначили на ответственный пост» командовать одним из важнейших приграничных округов. В беседах со Сталиным, Калининым и другими членами Политбюро я окончательно укрепился в мысли, что война близка, она неотвратима. Но какая она будет эта война? Готовы ли мы к ней? Успеем ли мы все сделать? И вот, с ощущением надвигающейся трагедии, я смотрел на беззаботно провожающих меня родных и товарищей, на Москву, на радостные лица москвичей и думал, что же будет с нами. Многие это не понимали. Мне как-то стало не по себе, и я не смог сдержаться. Я полагал, что для меня война уже началась. Но зайдя в вагон, тут же отбросил сентиментальные чувства. С той поры моя личная жизнь была подчинена предстоящей войне, хотя на земле нашей еще был мир. На перроне было много свидетелей, потому Жуков признает, не мог сдержаться, а в вагоне провожающих не было. Потому можно смело сказать, вошел в вагон и больше не плакал.